смутно помнил, что дыгий край расположен где-то далеко, на востоке. «До наших краев дорога дальняя, туда по чугунке никак не доедешь. А ты за политику, ваше благородие!» Рубашов подтвердил, что да, за политику. У крестьяна из дырок в старых сапогах торчали синеватые голые пальцы. Он часто наклонял жилистую шею, словно отвешивал поклоны на молитве. «Я и сам за политику», — шепнул крестьянин. «Я, значит, ваше благородие — ректинер». «Нам сказали, что всех ректинеров будут высылать на десять годов». «Как ты думаешь, ваше благородие? Меня, значит, тоже будут высылать». Он кивнул и покосился на охранников, которые зябко топали ногами, предоставив заключенных самим себе. А что вы сделали? – спросил Рубашов. Мы показали свою звериную сущность, когда у нас начали колоть ребятишек. А к нам, значит, ездили господа комиссары. За прошлый год они привезли газеты и свои нарисованные на бумагах личности. Прошлый год молотильную машину и щетки. Люди говорят для зубов. А потом привезли такие трубки из стекла с иголками и стали колоть ребятишек. Там была такая женщина-комиссарка в портках, как мужик, и она нам сказала, что будет колоть всех ребят подряд. Ну и вот, и когда она пришла к нам домой, мы заперлись и показали свою звериную сущность. А потом мы всем миром сожгли газеты, и личности на бумагах и молотильную машину, и нам сказали, что мы ректинеры. А потом они приехали, чтобы нас высылать. Рубашов пробормотал что-то неразборчивое и принялся додумывать свою работу о политической зрелости народных масс. Он вспомнил, что где-то читал или слышал про коренных жителей Новой Гвинеи, напоминавших по развитию этого крестьянина, но создавших на редкость гармоническое общество с поразительно развитой системой демократии. Они достигли высшего уровня в низшем шлюзе бесконечного канала. Крестьянин принял молчание Рубашова за знак неодобрения и тоже умолк. Его голые пальцы посинели от холода, на лице выражалась покорность судьбе, Он шлепал полуоторванными подметками и через каждые несколько шагов вздыхал. Как только Рубашова привели с прогулки, он снова принялся за свои записи. Ему не терпелось поскорее закончить разработку нового важного закона, закона относительной зрелости масс, и он трудился очень напряженно. К обеду работа была завершена. Он поел и удовлетворенно улегся на койку. Он спал около часа, спокойно и без снов, а разбудил его вызов 402-го. Тому хотелось расспросить Рубашова, кто был сегодня его напарником. Однако Рубашов не стал отвечать. Улыбаясь, он отстукал душкой пенсне. «Капитулирую» и попытался угадать ответ. 402 долго молчал. Через минуту он ответил. Я бы лучше удавился. Рубашов засмеялся и отчетливо выступал. Каждый поступает по своему разумению. Он ожидал, что 402 разразится яростным потоком ругани, но ответ прозвучал глухо и тоскливо. «Был склонен считать, что вы — исключение. Неужели вам совсем наплевать на честь?» Рубашов неподвижно лежал на спине и рассматривал поднятые над головой пенсне. Ему было уютно, тепло и покойно. Он неторопливо отстукал в стенку. «У нас с вами разные взгляды на честь». Сосед ответил быстро и твердо. «Честь — это верность своим идеалам». Рубашов также быстро и точно возразил. «Честь — это полезность делу без гордыни». Сосед простучал громко и резко. «Честь — это никакая не полезность, а порядочность. Объясните значение слова «порядочность», — неторопливо и со вкусом передал Рубашов. Чем спокойнее становились рубашовские реплики, тем резче и беспорядочнее отвечал поручик. «Все равно не поймете», — выстукал он. Рубашов машинально пожал плечами и, устроившись, на койке поудобнее отстучал.